Власт, постельник Ирода, глава 12, стихи с 19 по 22. Этот наиболее приближенный к Ироду человек был склонен, очевидно, подарками, взятками к содействию жителям Тира и Сидона, искавшим мира с Иродом. Небольшое политическое событие Малой Азии – Мало касающееся дела апостольского в мире, но занесенная историком Лукою на странице деяний, показывает, как жизнь мира сего шла своим все тем же путем, в то время как совершалось великое небесное дело в человечестве. Два мира мир благодати и мир сей, взаимно друг друга проникают. Оставаясь существенно различными, принадлежащими к двум планам бытия. Кесарево воздается кесарю, но сверх того многими этому кесарю воздается и Божие. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним: то есть к терянам и седонянам, подкупившим власто. А народ восклицал. Это голос Бога, а не человека. Самоуверенный царек в мишурном блеске, восседающий на троне, и бессмысленный народ, его обоготворяющий в то время, когда суд Божий вознес уже меч над гордостью человеческой. Поучительная для всякого времени картина.